Сын Петров. На следующий же день после воцарения Павел пожелал воскресить память о своем невинно убиенном родителе Петре III. Гроб императора был извлечен из-под земли и поставлен в Благовещенской церкви Александра Невского монастыря, где 34 года назад его похоронили. Старый гроб переложили в новый, обитый золотым глазетом с гербами императорскими. Приличных местах с гасами серебряными. Примечание Шильдер Император Павел Страница 289. Конец примечания При жизни Петр III так и не успел короноваться. И спустя шесть дней Павел поправил Несправедливость. Император вошел в царские врата, взял с престола приуготовленную корону, возложил на себя. и потом, подойдя к останкам родителя своего, снял с головы своей корону и, при возглашении вечной памяти, положил ее на гроб в бозе почившего императора. Примечание. Шильдер. Император Павел. Страница 290. Конец примечания. Короновав отца, Павел посмертно наградил его и орденами, которые при Петре Третьем еще не были учреждены. Через две недели гроб торжественно перенесли в Зимний дворец. Императорскую корону поручили нести графу Алексею Григорьевичу Орлову, тому самому, который караулил Петра Федоровича, когда Орлов-старший его кончал. Алексею Григорьевичу нести корону вовсе не понравилось. Он зашел в темный угол и взрыт плакал. Примечание. Лубановский. Воспоминания. Москва. 1872 год. Страница 98. Конец примечания. В Зимнем дворце гроб Петра поставили рядом с гробом Екатерины. Супруги воссоединились. Оба гроба были перевезены в Петропавловскую крепость и 7 декабря погребены в императорской усыпальнице. Справедливость торжествовала. Убиенный государь был похоронен с полагающимися почестями и упокоился в должном месте. Панигиристы написали по этому поводу стихи, художники картины. На одной из них Петр Третий, приподнявшись до пояса из гроба, протягивал Павлу руку. Надо сказать, что в жизни Павла Петровича это была уже не первая встреча подобного рода. Задолго до воцарения на престол, Павел имел беседу со своим великим прадедом. Однажды, светлый брюссельский вечер 1782 года, цесаревич поведал о таинственной встрече в узком кругу собеседников, попросив их хранить слышимое в тайне. Со временем одна из присутствовавших разгласила секрет. Во время ночной прогулки с Александром Куракиным по Петербургу Павел повстречал призрака. «Павел! Бедный Павел! Бедный царевич!» Сказал призрак. «Я?» Павел. Обернулся к Куракину. «Ты слышишь?» «Ничего, государь, ничего не слышу». «А я слышал. Голос его и сейчас чудится мне. Я привозмог себя и опять спросил. Что тебе надобно?» Кто ты таков? Бедный Павел. Кто я таков? Я часть той силы, я тот, кто хочет тебе добра. Чего мне надобно? Прими мой совет. Не привязываться сердцем ни к чему земному. Ты недолгий гость в этом мире. Ты скоро покинешь его. Если хочешь спокойной смерти, живи честно и справедливо по совести. Помни, что угрызение совести — самое страшное наказание для великих душ. Он опять двинулся вперед, пронзив меня тем же всепроникающим взглядом из-под шляпы. Я последовал за ним движимой неведомой силой. Он молчал. Я тоже молчал. Куракин и слуги шли за мной. По каким улицам мы проходили, я не понимал. И впоследствии времени вспомнить не мог. Посмотрите на его улыбку, прервался Великий князь, указывая на Куракина. Он до сих пор полагает, что все это мне приснилось. Нет. Итак, продолжал Павел, мы шли не менее часа и наконец оказались перед зданием Сената. Призрак остановился. Прощай, Павел, ты меня еще увидишь. Здесь, на этом месте. Шляпа его сама собою приподнялась и открыла лоб. Я отпрянул в изумлении. Передо мною стоял мой прадед, Петр Великий. Прежде чем я пришел в себя, он исчез бесследно. Великий князь замолк. «И вот теперь», — продолжал он, — «на том самом месте императрица Екатерина». Воздвигает монумент. Цельная гранитная скала в основании. На ней Петр на коне, и вдаль простерта его рука. Заметьте, я никогда не рассказывал матери о своей встрече с прадедом и никому не показывал этого места. Куракин уверяет меня, что я заснул во время прогулки. А мне страшно. Страшно жить в страхе. До сих пор эта сцена стоит перед моими глазами, и иногда мне чудится, что я все еще стою там, на площади перед Сенатом. Я вернулся во дворец с обмороженным боком, в полном изнеможении и едва отогрелся. Вы удовлетворены моей исповедью? — Какую же, государь, мораль можно вывести из сей притчи? — спросил принц Делинь. очень простую, «Я умру молодым». Примечание цитируется по Песков, Павел, страница 313. В этой поэтической биографии императора Павла данная история приведена полностью. Мы не смогли отказать себе в удовольствии воспроизвести ее. Конец примечания. Павлу утешительно было думать, что не одни только силы небесные, но и высокородные предки ему покровительствуют. Он вообще склонен был к мистицизму и отнюдь не расслаблено зыбкому мистицизму полувера и суевера. Император был исполнен доверия к неожиданным распахиваниям створки, отделяющей земное от горнего, зримое от незримого. Примечание. о роли архистратига Михаила в жизни императора. Смотрите Песков Павел. Страница 35-37. О пророчествах и беседах монаха Авеля с Павлом. Архангельский Александр I. Москва. 2000 год. Страница 67-71, 102 103 Конец примечания. Другое дело, что в его представлении створка эта раскрывалась слишком часто, и потому развернутая им охота на ведьм вызывала смех. Однако события, наступившие спустя 10 лет после приятного ужина в Брюсселе, вполне подтвердили верность опасений императора. Не будем утомлять читателя подробностями. которую он без труда отыщет в любой биографии Павла Петровича. Скороговоркой заметим лишь, что Павел подошел к управлению Российской империей с неспокойным духом и навсегда уязвленным сердцем. Его четырехлетнее царствование показалось современникам мучительным. Запрещено было ношение круглых шляп, фраков, жилетов, сапог с отворотами, длинных панталон. Вместо завязок на башмаках и чулках предписывалось носить пряжки. При встрече с августейшими особами требовалось выходить из экипажа и кланяться, невзирая на снег и слякоть. Даже насмерть перепуганные дамы, прижимая к груди малюток, выбирались из карет на улицу. Никто ни в чем не был уверен. Всякое подобие стабильности исчезло из жизни. Вместе с тем император. Свершил за свое молниеносное правление немало доброго. Отменил смертную казнь, составил государственный бюджет и упорядочил расходы, укрепил и обновил обветшавший российский флот, ввел уголовную ответственность офицеров за жизнь и здоровье их солдат, ввел для нижних чинов шинель, до этого солдаты пользовались только мундирами и поддевали под них что могли, учредил медико-хирургическую академию в Петербурге, начал заселять восточную Сибирь и развивать связи с Америкой и Аляской. Но шляпы, но внезапные отставки, ссылки, аресты, окрики и непредсказуемость заслонили все. Павел всей душой хотел походить на своего великого прадеда, но, увы, гораздо более смахивал на отца. Все пошло на прусскую стать. Мундиры, большие сапоги, длинные перчатки, высокие треугольные шляпы, усы, косы, пукли, ордонанс гаузы, экзорцир гаузы, шлагбаумы, имена доселе неизвестные, и даже крашение, как в Берлине, пеструю краскую мостов, будок и прочего. Сие уничижительное подражание прусакам напоминало забытые времена Петра III. Примечание. Шишков. Записки, мнения и переписка. Том 1. Берлин, Прага. 1870 год. Страницы 12, 13. Конец примечания. Жизнь Константина и Александра стала при Павле много скучнее и суше, по преимуществу наполнившись военной службой. Разводы, смотры, Обмундирование, отпуска, отставки, болезни, наказания провинившихся, донесения, рескрипты. Хорошо было прежде, развлекшись в Гатчине, вернуться в петербургское безделье и безответственность, блестящую придворную жизнь. Теперь юноши оказались представлены не к игре, а к действительной службе. Александрею заметно тяготился. иронически замечая в письме Лагарпу, что исполняет теперь обязанности унтер-офицера. Константин ликовал. Казалось, он любил даже самую рутину однообразных обязанностей шефа полка. Существование ему отравлял лишь страх перед отцом. Если император изъявлял его полку свое благоволение, радость великого князя была неизреченна. но такое случалось редко, гораздо чаще Константин трепетал. «Я не трусил так императора Павла, как великий князь Константин Павлович, вспоминал один из офицеров, служивший корнетом в конной гвардии. Услышав от придворных, что государь скоро должен выйти, он прибегал вперед, запыхавшись к конногвардейскому офицеру, давал ему разные приказания а по приближении государя к той зале сбивал с толку, оправляя солдат, крича и шепча «Командуй!» и всегда не вовремя. Если бы офицер его послушался, то был бы не только арестован, но и исключен из службы. Примечание. Комаровской записки, страница 37 Великому князю Константину Павловичу невозможно было царствовать, страница 136 Конец примечания. Зная буйность нрава Константина, Павел приставил к нему под видом адъютанта пожилого капитана Измайловского полка Сафонова, которому поручил доносить о всех действиях его высочества. Примечание Комаровской записки. Страница 43. Конец примечания. Но Сафонов быстро поддался обаянию Константин Павловича, который завоевывал сердца простолюдинов с отменной легкостью, и из доносчика сделался верным слугой, так и не сообщив государю о великом князе ничего предосудительного. Константин все равно нервничал, и, возможно, напрасно. Многочисленные косвенные свидетельства указывали на то, что Павел более благоволил второму своему сыну, а не бабушкиному любимцу, которого до восшествия на престол воспринимал как соперника. После смерти Екатерины Павел практически уравнял великих князей в правах, словно бы не желая знать, кто из них наследник престола. Внешнее сходство Константина с отцом бросалось в глаза, но и внутреннее родство между ними тоже существовало. Прямодушие Константина, Его открытость и порывистость были императору намного ближе утонченного лицедейства Александра. Именно Константина император позвал разбирать бумаги графа Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины. Это был знак исключительного доверия. Слухи. Носилась молва, что недавно перед тем, как быть сговору, Спросила государыня-императрица у Константина Палча, «Что ж, чем он подарит свою невесту?» «А чем мне подарить?» — сказал он. «У меня ничего нет. Возьми из моего кабинета вот столько-то тысяч. Великий князь и не приминулся его сделать, но, получив деньги, куда же их дел?» Отдал своему родителю. Все сие узнали и перевели императрице. И она через несколько времени спросила опять у него, что ж, подарил ли он чем-нибудь невесту? Что мне дарить? Она по милости вашей бабушка и сытая, одета и всем снабжена. Да куда ж ты дел взятые деньги? Я их отдал одному нужному человеку, обремененному великим семейством и многими долгами, и имеющему в деньгах крайнюю нужду. Но кому ж такому? О, пожалуйте, бабушка, не спрашивайте меня о том человеке, а довольно будьте уверены, что я их не промотал и употребил в суе. Однако скажи, кто ж такой этот человек? Долго продолжались таковые спрашивания, И, наконец, принужден был он сказать. Тогда поступок сей так тронул императрицу, что она заплакала и таким же образом проливал слезы и великий князь, и она тотчас велела отослать цесаревичу пятьдесят тысяч рублей. Таковой поступок и пример сыновней любви к отцу был для всех очень чувствителен и делал Константин Павловичу особую честь. Примечание Болотов. Записки. Тула, 1988 год. Тома 1, 2. Страницы 423, 424, а также страницы 447, 448. Конец примечания. Екатерина, и в самом деле была скуповата. Баснословные подарки и щедроты, распространяемые фаворитом, не касались сына с невесткой, настолько, что слухи об этом стали достоянием толпы. И после восшествия на престол Павел проявил образцово-показательную щедрость. В декабре 1796 года на содержание старшим сыновьям было назначено по 500 тысяч рублей в год. Прежде Константин получал 100 тысяч, а Александр – 200 тысяч рублей. В 1797 году, к 18-летию, император подарил Константину, располагавшуюся в пригороде столицы, мызу Стрельну, вместе со всеми приписанными к ней деревнями и угодьями. Стрельнинская усадьба стояла на южном берегу Финского залива, была живописна, но запущена. Пруды покрылись ряской, каналы травой, из каменных плит, террасы Большого дворца, возведенного в начале 1720-х годов, но так и недостроенного, росли уже окрепшие березки. Константин с воодушевлением принялся за дело. Березки срубили, пруды очистили, парк наполнился скульптурами, жертвенниками, обелисками и беседками в античном духе. На дворце появился и тронный зал, с разрешения Павла, разумеется. В этом тоже слышалось тайное отцовское благоволение второму сыну. В Совскосельском дворце Александра тронного зала не было.